Глава 13. За непродолжительный срок пребывания на чеченской земле я сотворил немало деяний, за которые многие обитатели Чкерии с удовольствием погладили бы меня по голове. При одном условии, чтобы эта голова торчала бы на колу, ну, где-нибудь на территории одной из многочисленных бас и чкерских непримиримых. Я самонадеянный олух. Осел, дегенерат и еще что-то в том же духе. Расслабился и глубокомысленно сделал вывод, что меня здесь никто не узнает, потому что, дескать, сменил имидж, залез под хорошую крышу и вообще... Доктор Али, упокоял Аллах его грешную душу, меня узнал практически сходу, хотя видел до этого всего один раз, и в тот раз я не сделал ему ничего плохого. Напротив вручил заблудшего психа. Уже одно лишь это обстоятельство должно было насторожить меня и заставить сделать соответствующие выводы. Ну, какого, спрашивается, рожна, я полез через старой мочкой. Болван самонадеянный. «Пипец, приехали!» сообщил я Теду, увидев, что рыжий вылез из Нивы и направился к нам изображенную всматриваясь в мое лицо. По мере приближения рыжего к нашей машине, в глазах его все отчетливее проступала мстительная, все поглощающая радость. Казалось, еще чуть-чуть, и он надуется этой радостью, как воздушный шар, взовьется вверх и лопнет с оглушительным треском. почему Рассеянно поинтересовался Тет близоруко рассматривая восьмерых мужиков с автоматами, выбравшихся из двух нив, и вслед за рыжим, направляющихся в нашу сторону. — Ты что, знаешь этих людей? — Уф, это не люди, — обреченно выдохну я. — Это духи. Всех их я не знаю, только одного, вот того, который рыжий. Но мне почему-то кажется, что этого будет вполне достаточно. Рыжий приблизился к машине вплотную, некоторое время безмолвно сверлил меня жгучим взглядом, затем ухватил левый рукав моей рубашки и резко дернул его, обрывая пуговицу. Рукав расползся пополам, обнажая здоровенный рубец на предплечье след плевого ранения. Охнув, как женщина в момент первого мужского проникновения рыжий отшатнулся назад, Упал на колени и взяв руки к небу, набожно заорал дурным голосом. Выше я обмолвился, что как-то пробовал противоборствовать чеченскому коварству, отнюдь не самым цивилизованным способом, и это у меня получилось довольно сносно. Да, еще я обмолвился, что, возможно, как-нибудь пожалею об этом. Дело было в ноябре прошлого года. Примерно в этом же районе, неподалеку от старого Мачкоя. Я со своими пацанами, как обычно, пас в гипотетический караван с минами, который, по прогнозам аналитиков, непременно должен был просочиться где-то здесь, в направлении Мачкоя-Артана. Погода стояла мерзопакостнейшая, непрерывно моросил мелкий нудный дождь, периодически трансформирующийся, во взвесь киселеподобного тягучего тумана. Такова уж середина ноября в Чечне. Было холодно. Ночью температура опускалась до 5 градусов мороза, и мелкие лужи промерзали до дна. Мы оборудовали лёжку на заброшенной ферме, расположенной в небольшой балочке. Устроились вполне сносно. Под задницей доски, с боков стены. Потолок местами целый, практически не дует. Можно полить костерок, греться, пить кипяток. Короче, кайф, не засада. Из балочки вести наблюдение было весьма проблематично. А потому я выставил два парных поста на двух пригорках рядом с балкой, как раз на четыре сектора, с круговым визуальным охватом прилегающей территории. Село располагалось в четырех километрах от нашей лешки, а за ним... В северо-западном секторе мирно накапливал подкожный жир отряд полевого командира Зелимхана Аксалтакова. Оттуда и ожидался караван. Более во всей округе опасности не прослеживалось, так что на пригорах с юго-восточной стороны можно было пост не выставлять. Однако привычка вторая натура. Положено иметь стопроцентный визуальный охват, значит, так и будет. Возможно, именно непрекращающийся мелкий дождь, навевавший своим монотонным падением чувства умиротворения, докажущиеся ощущения безопасности, сыграли со мной злую шутку. Со мной в рейде участвовали 12 человек. Все они были юными, немного легкомысленными и вдобавок ко всему неделю назад получили месячную зарплату, которую именно сейчас... Им приспичило потратить. Товарищ старший лейтенант, разрешите на соседнюю ферму смотаться, продуктов купить. Высунулся великовозрастный ребенок, сержант Желудок. Жрать охота, мочи нет. Ладно, черт бы с ними. Ну, приспичило пожрать, ну, велика ли беда. Обычно на такие вот провокации я отвечаю категорическим отказом. Но в тот раз я посмотрел в проем выбитого окна, на моросящий дождик, представил себе, как заманчиво бы смотрелись сейчас пожаренные на сливочном масле свежие яйца, и решил дать добро. В нашем тылу располагается застава 47-го полка, до которой километра 4. А соседняя ферма хорошо просматривается с заставы. На ферме по зимнему времени Проживают лишь старики-чеченцы, дед с бабкой, которые ни с кем не общаются. Так что никакой опасности для засады не представляют. Но старики почти что свои. Пацаны из заставы постоянно покупают на этой ферме молоко и сыр. А иногда дед и так дают без денег. Почему бы и нет? — На, держи. Я достал из кармана полтинник и протянул сержанту в общий котел. Отметив, как загорелись глазенки у моих обжор, я хмыкнул и окончательно укрепился в правильности данного отступления от нормы. — Ухо, станцию оставь! — скомандовал я запасному радисту. — Пойдешь с сержантом. Возьмите три красные ракеты, если что, хоть одну пустите. Смотрите, чтобы наши заставы не подстрелили. Так, — Так-так, время! Я посмотрел на часы. Это ведь сказать легко. Смотаться. Пять километров повязкой грязи, с ведением непрерывного наблюдения во все стороны. Это вам не перед сном по аллейке прогуляться. Сорок минут туда, сорок обратно. Десять там. Итого полтора часа. Если не пребываете через полтора часа, считаю вас дезертирами. Вперед! Таким вот образом. Я напутствовал обоих бойцов. Едва дослушав до конца, они с завидным проворством ломанулись вверх по склизлому склону балочки и через минуту исчезли из поля зрения. Когда минуло два часа, я ошибко не взволновался, по такой грязи, да согибанием всех подряд буераков можно тащиться и дольше, тем более, что обратно, при благоприятном раскладе, Они попрут загруженные. По излечении двух с половиной часов я начал нервничать. А по прошествии еще получаса понял, что случилась беда. Часовые синхронно поклялись, что красной ракетой в юго-восточном секторе даже отдаленно не пахло. Прекратив наблюдение, я сорвал группу с места, и мы с скорой и находью. Потопали похлюпающие грязи в направлении из заполученной фермы. Спустя 35 минут я уже грубо орал, на трясущегося от испуга деда, требуя признательных показаний, а мои пацаны проворно шмонали усадьбу, переворачивая все, что можно вверх тормашками. Поначалу дед пытался отпираться и даже изображал благородный гнев, когда один из моих бойцов Обнаружил на кухне под сервантом грязный вещь мешок с корявой вышивкой желудок. Я дал команду подготовить усадьбу к сожжению, и хозяин очень быстро раскололся.